Это надо считать хорошим началом семейной жизни. Я не задаю тебе никаких вопросов. А можешь спрашивать. Нет особой охоты. «У меня прекрасный домик у залива в Сек-Харборе», — продолжала она. «Родители оставили мне его, и я люблю там жить. Будет там и адвокатская практика, приличный заработок. А разве твои дела вынуждают тебя жить здесь?»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 однако я не собирался жить по указке Фабиана. «Я вовсе не отказываюсь вернуться в Америку после долгой паузы», сказал я, «и даже поселиться в твоем доме Сек харбор если тебе так хочется, но условия должны быть равными, если по некоторым причинам я не хочу объяснять, почему пока предпочитаю находиться за границей и никогда, может, этого не объясню»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 На обратном пути в Порто Эрколе мы почти все время молчали, занятые своими мыслями. Эвелин, откинувшись в угол машины, сидела с серьезным сосредоточенным лицом. Руки ее неподвижно лежали на коленях. По приезде мне сказали, что со вчерашнего вечера нас разыскивает квадрочелли. Я попросил соединить меня с ним. Первое, о чем он сходу спросил,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 Я решил пригласить квадрочеле с женой пообедать с нами, чтобы уже заполнить весь день. Эвелин пошла переодеться, а я заказал Нью-Йорк. В ожидании вызова заглянул в утреннюю римскую газету Daily American и в разделе новостей прочитал, что Дэвид Лоример переводится в Вашингтон и в его честь устраивается прощальный банкет.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 «Почему не подождать моего приезда, чтобы мы спокойно все обсудили?» «Не могу ждать. Все уже взвешено и решено». «Не может ждать», — вздохнул он на другом конце провода. «Ладно, бог с вами. Сможете заехать в Париж, а? Попросите консьержа отеля на площади Атено, чтобы он сделал мне одолжение и поставил машину к себе в гараж. У меня будут дела в Париже, и я загляну к ним».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 Завидев нас, когда мы подходили к пристани, Квадручелли проворно выпрыгнул из лодки и поторопился навстречу нам. У него был ладный морской вид в широких брюках и матросском свитере. «Проходите на борт, проходите!» — пригласил он, склонившись, чтобы поцеловать руку Эвелин, и затем обмениваясь со мной сердечным рукопожатием. «Все готово, в полном порядке. На море взгляните, тише гладь, как на озере. А какое оно лазурное!» как на хорошей рекламе. Корзинка с едой на борту, холодные цыплята, крутые яйца, сыр, фрукты, вино. Словом, рассчитано на хороший морской аппетит. Мы были в шагах в двадцати от лодки, когда она взорвалась. Мы бросились на земь, и взлетевшие на воздух обломки закружились над нами. Потом все стихло. Квадручелли медленно приподнялся и поглядел на лодку. Корму оторвало, и лодка уплывала от пристани, расколовшись надвое.